«Ну, так что было-то?» — умирая от нетерпения, спрашивал Хилли. Они с Гарриет сидели неподалеку от железнодорожных путей, на проржавевших ступеньках заброшенного склада, где раньше хранили хлопок. Место было топкое, огороженное чахлыми сосенками. Вонючая черная грязь так и притягивала мух. Двери склада были испещрены темными пятнами. Гарриет, Хилли и Дикпиллоу которого этим летом отправили в лагерь на озере Селби. Играли тут 2 года назад, швырялись грязными теннисными мячиками. Гэрит молчало. Она была такая притихшая, что Хилли сделалось не по себе. Разволновавшись, он вскочил, принялся расхаживать туда-сюда. Время шло. Налетел лёгкий ветерок, заребила вода в лужице, которую продавила в грязи колесо грузовика. Кири очень хотел, чтобы она заговорила, и очень не хотел, чтобы разозлилась, и он осторожно ткнул её локтем. Ну, рассказывай, подбодрил он её. Он тебе сделал что-то? Нет. И пусть не рыпается, не то я его отлуплю. Ладанные сосны. Так, одно слово, а не деревья. На лес-материал не сгодятся. Душно теснились вокруг. Шершавая красноватая кара сходила со стволов огромными серебристо-красными струпиями, будто змеиная кожа. За складом, в зубчатой осоке, трещали кузнечики. Ну ладно тебе, Хильев вскочил, как каратист рубанул ладонью воздух, потом мастерски врезал воображаемому противнику ногой. "Ну мне-то можешь сказать?" Где-то рядом застрекало сыранча. Хильи замер с поднятым кулаком, задрал гол Причурился. Если саранча стрекочет, это грозе, значит, дождь собирается. Но небо в черном узле ветвей горело нестерпимо ясной синевой. Он показал еще пару приемчиков каратэ. Каждый сопровождался хриплым, двойным «ки-я! Ки-я!», но Гарри даже не глянул в его сторону. — Да о чем ты все думаешь? — раздраженно спросил Хилли, откинув солбачелку. Он что-то запаниковал, видя, как глубоко она ушла в свои размышления. Он заподозрил даже, что она обдумывает какой-то тайный план, который не предполагает его участия. Гариц кивнул головой так быстро, что ему даже на какую-то долю секунды почудилось, будто она сейчас скотч, и ему врежет. Но она сказала только: "Я вспоминала ту осень, когда я была во втором классе, как я выкопала могилу во дворе за домом". "Магило?" скептично переспросил Хелли. "Он и сам кучу ям вырыл у себя во дворе, подземные бункеры, туннели до Китая. Но ничего глубже 2 футов ему прорыть не удавалось. Ну и как же ты залезала и вылезала? Она была не глубокая, такая." Она развела руки в стороны, где-то на фут. "Вот такой глубины. А по длине как раз чтобы мне поместиться. И зачем тебе это сдалось?" «О, горит!» — воскликнул он, заметив на земле огромного жука с лапками и усиками дюйма по два. «Ты только глянь! Вообще! В жизни такого огромного жука не видал!» Гарит нагнулась, без особого интереса поглядела на жука. «Да, большой», — сказала она. «Короче, помнишь, как я попала в больницу с бронхитом, когда пропустила школьный Хэллоуин?» «Ну да». Сказал Хилли, отвернувшись к от жука, борясь с желанием поднять его и с ним поиграться. Поэтому-то я и заболел. Земля была очень холодна. Я накрывалась палым листвой и лежала там до самой темноты, пока Ида не позовёт домой. "Знаешь что?" спросил Хилли. Не вытерпев, он вытянул ногу и потыкал жука большим пальцем. В шоу Рипли была история про тётку, которая себе в могилу установила телефон. Набираешь номер, и телефон звонит под землёй. Вот бред, правда? Он уселся рядом с Горит. Слушай, а прикинь, вот что. Не, ну круто же. Представляешь, если бы у миссис Бохенн в гробу был телефон, и она такая звонит тебе посреди ночи и говорит: "Где мой жёлтый парик? Отдай мой жёлтый парик!" Только попробуй, оборвала его Горит, глядя, как он изображая привидение, тянет к ней руки. Миссис Бахенн играла на органе в церкви. Она долго болела и умерла в январе. И миссис Бахенн в Париже похоронили. А ты откуда знаешь? Мне Ида сказала. У неё все волосы выпали из-за рака. Несколько минут они сидели молча. Хилли поискал взглядом гигантского жука, но ой, тот уже уполз. Хилли покачался из стороны в сторону, Принял се ритмично постукивать кедом по металлической приступке. Бум, бум, бум, бум. Что это за история с могилой? О чём она вообще говорит? А он ведь ей всё рассказал. Хиль уже настроился на то, как они будут мрачно перешёптываться в сарае, строя заговоры и планы, обдумывая месть. Да пусть бы Гари даже подраться с ним решила, всё лучше, чем ничего. Наконец он нарочито шумно вздохнул, потянулся, встал. Ну, ладно, солидно сказал он. План такой. До ужина тренируемся с рогаткой на нашей тренировочной площадке. Тренировочной площадкой Хели называл отгороженный участок у себя на заднем дворе, между огородом и сараем, куда отец ставил газонокосилку. Через день-два перейдём на лук и стрелы. Мне не хочется играть. И мне тоже. Обиженно ответил Хилли. "Ну да, лук и стрелы были детские, с голубыми присосками. Играть с такими было уже ниже его достоинству. Но всё равно, лучше такой лук, чем никакого". Но эти его планы горит нисколечко не интересовали. Хилли сделал вид, что глубоко задумался, и через пару минут, вскричав: "А! Как будто бы его только что осенило" предложил рвануть к нему и проинспектировать, как он выразился, имеющиеся у них хороши. Хотя и сам прекрасно знал, что всего оружия у них: духовое ружьё, ржавый пирочинный ножик и бумеранг, который они даже кидать не умели. Но когда и в ответ на это горит лишь плечами, пожало, Хилли, отчаявшись, не в силах вынести её безразличие, но Абум предложил взять у матери какой-нибудь журнал, вроде хорошей домохозяйки и подписать Дани Рэтлиф на рассылке книжного клуба. Услышав это, Гарит наконец на него взглянула, наобнадёрживающим её взгляд, но ну, никак не был. "Ну, говорю тебе", Хилли слегка смутился, но решил продолжать, потому что верил в действенность книжного клуба. Если кому-то нужно сделать гадость, хуже этого ничего нет. Один ученик так папу подписал. Ну, если мы подпишем этих уродов на рассылку, да ещё по нескольку раз, ну, или как хочешь. Под немигающим взглядом горит Хиля окончательно стушевался. Мне всё равно. Свежи ещё были воспоминания о том, как он целый день торчал дома, умирая со скуки. И поэтому теперь, попроси его, горит раздец догая лечь посреди дороги, он бы и тот согласился. Знаешь что, Я устала, раздражённо бросила Анна. Я лучше к Либбе пойду. Ну ладно, хили снёс это, растерянно помолчал. Ну да доедем туда вместе. Они молча вывезли велосипеды с грязной тропинки на улицу. С тем, что Либбе для горит, главный родственник хили соглашался безоговорочно, даже особо не раздумывая. Она была добрее Эди и всех тётушек. В ней было больше материнской нежности. Когда они были в детском саду, Гарит сказал и Хилли и другим детям, что Либби её мать, и что самое удивительное никому, даже Хилли, и в голову не пришло, что это не так. Либби была старая, и жили они с Гарит в разных домах. Но всё-таки, когда Гарит пошла в первый класс, в школу её за руку привела именно Либби. Это она приносила пирожные, когда у Гарриетт был день рождения. Это она шила им костюмы для Золушки. Хилли тогда играл у служливого мышонка, а Гарриетт была самой младшей и самой подлой сводной сестрой. Эдди, конечно, тоже приходила в школу, когда Гарриетт попадала за драку или за то, что она огрызалась учителям. Но все равно ее за мать Гарриетт никто не принимал. Слишком уж она была строгая как злобная училка алгебры в старших классах. Как назло ли бед дома не оказалось? «Мисс Клифф на кладбище», — ответила заспанная Одиан. Она очень долго не подходила к двери. «Сорняки с могил дергает». «Туда поедешь?» — спросил Хилли Горит, когда они снова выехали на улицу. «Я с тобой могу съездить». Добраться на велосипеде к до Конфедерацкого кладбища было непросто. Ехать придётся по самой жаре, по неровной дороге, которая сначала пересекала шоссе, а потом петляла по сомнительным кварталам, мимо киосков, где продавали острые тамале. Латиноамериканское блюдо, пряное тесто из кукурузной муки с мясом и овощами, подаётся завёрнутым в кукурузные листья. Мимо маленьких греков, итальянцев и негритят, которые вместе гоняли на улице мяч мимо захудалой живописной бакалеи, где старик с золотым зубом торговал чёрствым итальянским печеньем, разноцветным итальянским мороженым и сигаретами по 5 центов за штуку. Да, но я ведь тоже на кладбище, а она ведь председатель садового клуба. Это объяснение Хилли показалось вполне логичным. Он сам старался не попадаться ей на глаза, и его ни капельки не удивляло, что Игар не хочет с ней встречаться. Можем тогда ко мне поехать, сказал он, отбросив чёлку с глаз. Поехали. Тогда лучше к тёте Тетти. А может, просто на веранде поиграем? У тебя или у меня? Хили из досады пульнул арахис своей скорлупкой по лобовому стеклу припаркованной рядом машины. Либи была нормальная, но вот остальные две тётки не лучше Эди.